Высшие психодуховные способности Восприятие пространственных тонкоэнергетических явлений Нежгучее пламя 8 октября 35-го Посылаю ответы на ваши вопросы. Нежгучее пламя — горящая купина Моисея. Есть так называемый небесный огонь который может проявиться лишь при соприкосновении с аурой определенного напряжения. Николай Константинович и я явились свидетелями такого огня во время нашего путешествия по Тибету. Вспыхнул он совершенно неожиданно в нашей палатке. Поздно вечером. Муж уже дремал. Я подошла к своей кровати и протянула руку, чтобы отвернуть одеяло, и вдруг посреди, Поднялся столб, вернее, костер, чудесного серебристо-лилого-розового пламени. Сразу я не поняла, в чем дело, и с возгласом «Огонь! Огонь!» принялась тушить его руками, но огонь не потухал. Языки пламени не обжигали моих рук, и я лишь ощущала приятное, живое тепло. Мой возглас разбудил мужа, и он увидел меня, стоящую на фоне этого пламени. Явление это продолжалось не более четверти минуты, может быть, меньше, и также внезапно исчезло, как и появилось. После этого явления я видела кристаллы материи люциды и спирали и искры фохата, но последние переживания оставляли некоторую опаленность центров.